Глава 19 Зевс игнорирует диваны. Он сидит в углу комнаты, закутавшись в одеяло, и смотрит в огромное окно, за которым вихрятся сумерки подземного мира. Солнце здесь не существует, но постепенно темнеет, загораются светильники из фиолетовых искр. И пусть звезд тут тоже нет, но ощущается простор. Годес неловко топчется на месте, они с Зевсом не так близки, и он не представляет, как себя вести. Но хорошо понимает, что Персифона права, не стоит оставлять Зевса одного. Тот подвал даже Годеса пробрал, пусть он спокойно относится к замкнутым пространствам. Он ставит поднос с чашками на столик, где нетронутый обед, И Зевс вздрагивает от звука, смотрит на Гадеса, заметив его присутствие. Гадес хочет спросить, будет ли Зевс чай, но в итоге молча наливает и подходит, протягивая брату. Думает, что тот откажется, но Зевс берет чашку, морщится. Сладкий. Сев сказала тебе такой и нужен. Зев скивает. Передай ей спасибо. Фраза звучит неловко, у него ушло некоторое время вспомнить, что говорят в подобных случаях. Гадес садится рядом, еще хорошо помнит, как это важно ощущать кого-то живого и теплого, когда тебе страшно. Он говорит то же самое, что когда-то говорил сам Зевс, выведя братьев из темной пещеры «ты в безопасности». И добавляет то, что всегда правда для него «ты сильнее этого». Один раз уже победил Кроноса и сейчас снова вырвался. Даже про себя Гадес не называл Кроноса отцом, Зевс тоже. Он сидит молча, сжимая в руках чашку с чаем, как будто забыл, как его пить. Гадес нечасто соглашался с младшим братом, порой так терпеть не мог. Его высокомерность и абсолютная уверенность, что тот все знает лучше. Но видеть его таким поникшим оказывается еще сложнее. Когда они вернулись первым делом, Гадес помог Зевсу принять душ. И, казалось, вместе с грязью и водой уходит и липкое ощущение того подвала. Зевс все увереннее стоял на ногах, а в итоге выгнал Годеса, заявив, что вполне в состоянии исправиться сам. Годес посчитал за лучшее оставить брата, но распорядился принести ему обед. Поднос так и стоял на столе, а Зевс явно не в порядке, пусть и не хочет этого признавать. Молчаливый, потухший, он сейчас чем-то напоминает Анубиса, и Годес поражался, что делает Сет в таких случаях, Каково ему знать, что тот мучается, а ты ничем не можешь помочь? Никто не может. «Ты сильнее него», — повторяет Гадес. Он поднимается, наливает себе чаю, возвращается к Зевсу и решительно садится рядом, совсем близко отбирая половину одеяла. Во взгляде Зевса появляется хоть какое-то выражение. Он с удивлением смотрит. «Ты чего, Аид? Давай, рассказывай, тебе нужно поговорить об этом». И тише добавляет «Ты знаешь, что я могу понять». Зевс поджимает губы, качает головой, но когда его взгляд упирается в чашку в руках, то слова начинают литься против его воли. Он говорит о том, как помнит очередные разговоры и встречи, а потом темный подвал. Как он шарит руками в темноте, как его стискивает страх, не позволяя толком вызвать силу, как она исчезает, поглощаемая стенами как он скребется в дверь, мечется в замкнутом пространстве, пытаясь не задохнуться от паники. Я думал, что умру там, в пещере, из которой однажды все-таки выбрался. Ты и сейчас выбрался. Не думал, что за мной кто-то придет. Я пришел. Как могло быть иначе? Сет пил на кухне гранатовый сок. Его принесла Персифона, обожающая кисловатый терпкий вкус. Гранаты связаны с подземным миром, с его темными секретами и камнями некоторых башен тоже цвета крови. На самом деле, с тех пор, как все завертелось, и Анубис с Самоном стали жить в квартире, а Гадес с Персифоной часто появляться, Сет понятия не имел, кто и что притаскивал. То в холодильнике находилась странная еда, то какие-то мелочи в гостиной. Появляющимся мороженым, а правда, и периодически его брал. И точно знал, что грязь на диване из-за мотошлема Анубиса который вечно забывался и кидал его на светлую обивку. Сейчас по кухне снова ОМОН, не переставая что-то говорил, и сокрушался, что Анубис и Луиза не взяли его с собой Ганеша. «Тоже татуировку хочешь?» — поинтересовался Сет, ковыряя ложечкой мороженое. «Еще твердая. Надпись на крышке советовала подождать 10-15 минут в тепле, но терпение не относилось к добродетелям Сета». Оскорбленный Омон встал посреди кухни, уперев руки в бока. «Нет, ну а что такого? Ты не веришь в меня и татуировки?» «Раз до сих пор не сделал, то не верю». «Я пытался», — возвестил Омон горестно. «У одного потлатого мужика в семидесятых. Два дня продержалась и исчезла». «Конечно. На тебе же заживает, как на боге. Татуировки богам могут делать только другие боги. Попроси Ганешу, пока он тут». Они познакомились очень давно, и в этот раз добродушный Ганеша, который выглядел как маленький шкаф в одежде байкера, уже успел набить новые узоры на груди Сета, посетовав, что почти не осталось места. Гадес появился на кухне неожиданно и бесшумно. Амон обрадовался. «О, ты вот знаешь, что дочка поехала татуировку делать? Или пирсинг, не знаю точно?» Гадес посмотрел на него с изумлением. «И что?» «Какие вы скучные!» — закатил глаза Амон. «Никаких семейных скандалов и интриг, как у людей!» «Мы не люди!» — бросил Гадес, усаживаясь на стул. Он выглядел спокойным, но Сет знал его достаточно давно и хорошо, чтобы заметить нервозность. Словно в подтверждение Гадес кивнул Сету. «Надо поговорить!» Амон тут же понял, что он здесь лишний, и, прихватив из холодильника маленькое мороженое, исчез в комнате. Сет потыкал свое, подтаяло. Правда, на вкус оказалась приторным какая-то карамель вместо обещанного клубничного чизкейка. Анубис любил такие сладкие вещи, а вот Сет — не очень. — Как Зевс? — спросил он. — Лучше, но ему потребуется несколько дней, не меньше. Сейчас с ним Гера. Ей не понравится подземный мир. Ей ничего не нравится. Она окривила нос и поджимала губы, но сама пришла к Зевсу. Жестом Сет предложил Гадесу мороженое, но тот покачал головой. Макари с Анубисом, не спрашивая, что она прокалывать собралась, понятия не имею. Если с Анубисом, то что угодно, но точно ничего, что сама бы не хотела. С утра Сет застал их обоих на кухне. Анубис готовил завтрак себе и Луизе, выясняя, она ли наслала на него хорошие сны. Судя по тому, как смущалась при этом девушка, он попал в точку. Анубис выглядел хорошенько выспавшимся и отдохнувшим. В мороженом снова попалось место с приторной карамелью, и Сэд вздохнул. Выкладывай, Аид, что-то происходит с подземным миром. Давай конкретнее, а? Что происходит? Он разрушается. Мороженое в миг показалось совсем отвратительным. Сэд положил ложку и внимательно посмотрел на Гадеса. Так, помолчал, собираясь с мыслями и думая, как лучше сформулировать вопрос, что именно ты... «Подразумеваешь, Аид, что значит разрушается? Словно подгнивает с краю, иссыхает. Пока незаметно я чувствую из-за того, что это мой мир, продолжение меня», — говорил Сав, не хотел пугать. «Она тоже почувствует, но позже». Сет побарабанил пальцами по столешнице. «Насколько быстро разрушается?» «Медленно, но неуклонно». «Так», — повторил Сет, — «этому есть разумное объяснение». Кронос. Если бы он что-то делал с подземным миром, я бы ощутил. Нет, напрямую никто не воздействует. И не нужно. Больше усидеть на месте Сет не мог. Он поднялся и начал мерить кухню шагами, ощущая энергию, бурлящие водовороты песка, смерчи, которые могли сдвигать с места даже плиты монументальных пирамид. Яд поглощал их, усыплял, но сейчас сочувствовал чувствовал себя снова полным сил, готовым ринуться в любую битву. Кроноса не должно быть в этом мире, он из старых богов. Он и есть само время, которое уже перестало существовать. А он вернулся и разрушает основы мироздания своим присутствием. Богам сложнее возвращаться, раны затягиваются медленнее. Мы думали, это результат, но что если это начало? И если Кроноса не остановить, дальше будет хуже? Подземный мир разрушается, Кто знает, что еще? Гадес хмурился, но не спорил. Значит, считал разумным. Подвинув ему мороженое и ложку, Сет продолжил ходить. Нам нужно уничтожить Кроноса. Снова заточить, да что угодно. Ты знаешь, я хочу надрать ему задницу, но если для общего блага будет запереть, значит запрем. Мироздание восстановится. Подземный мир тоже. Все процессы будут прекращены и вернутся к нормальному порядку вещей. «Звучит логично. Поговори с Гором. Он о чем-то таком сказал, спрашивал, все ли в порядке. Я его не понял, но, может, вы с ним будете на одной волне». «Гор?» Годес нахмурился, тыкая ложечкой мороженое. «Он где-то рядом живет?» «Нефтида позвала его на твой концерт». «Неф?» «Но она считает импу полезно общаться с братом, особенно сейчас. И ты знаешь, Неф, сотню лет назад она даже приют держала». Гадес кивнул и скривился, попробовав мороженое. Он его любил, но тоже не такое сладкое. Фу, от откуда у тебя эта гадость? Понятия не имею. Кто-то притащил и оставил в холодильнике. Тогда заедем куда-нибудь поесть перед концертом. Пора выдвигаться. Гадес аккуратно закрыл мороженое крышечкой и убрал обратно в холодильник. Помыл ложку и, как ни в чем не бывало, спросил. «Ты наши песни новые слышал? Я присылал альбом». Нет." «Сэт, мог бы хоть перед концертом? Я не записывался в ряды твоих восторженных фанаток», — Годес хмыкнул. «Но я мог бы расписаться у тебя на груди. Мне не пойдет юбка. Извини». Сэт не хотел показывать Годесу, насколько его волнуют слова о разрушающемся подземном мире. Пока они собирались и ехали в клуб, Сэт много говорил о каких-то мелочах, о богах, которые сейчас в Лондоне. Они вдвоем посмеялись над чьей-то выходкой. Спокойствие Сета и его уверенность, что нужно идти вперед, решать проблемы по мере появления и всего лишь уничтожить Кроноса, подействовали на Гадеса успокаивающе. Но высадив другого клуба под предлогом «мне надо найти нормальное место для парковки», Сет еще долго сидел в машине задумчиво барабаня по рулю. Ему не нравилось то, что происходило. Кронос был конкретным врагом, которого можно найти и уничтожить. Сложно, но трудные задачи приносят наибольшее удовлетворение. Его же воздействие на мир словно яд, незримый, неощущаемый, но четко разъедающий. Когда в нем самом плескался яд, это оказалось неприятно, как и бессилие, но за себя Сат не боялся. Однажды он пил слоки и очень проникся точкой зрения скандинавов. Самая лучшая смерть в бою, поэтому Сат тоже не хотел бы медленно сдохнуть, загибаясь от отравы, но вот то, что может стать жертвой Кроноса или кто-то другого, воспринимал спокойно. Нефтида знала об этом и ругалась, поэтому так легко нарываешься. Но брат Сета был смертью, лучший друг смертью, даже тот, кто стал сыном, тоже. Смерть окружала Сета, вплеталась в его неистовство и становилась закономерным концом. Он не сомневался, что однажды и его самого... По крайней мере, наивной мысли, что боги живут вечно, у него не было. Анубис тоже беспокоил Сата. Он ощущал, как принцу мертвых, который теперь получил свое королевство, сложно с этой силой. Она и до этого представалась стихийной, совсем не похожей на спокойную гладь Осириса, но теперь ощущение такое, словно мертвецы переполняют его, переливаются за край, и Анубис пытается их удержать зажать ладонями прорвавшуюся плотину. Сэта не очень волновало, что будет с миром, если Анубис не удержит свою мощь. Сэта волновало, что будет при этом с самим Анубисом. Но если у того проблема в том, что дуат он получил именно сейчас, то у Гадеса ровно наоборот. Он сам подземный мир. воплощенная смерть и ночь на кончиках пальцев. Что с ним будет, если подземный мир продолжит разрушаться? По стеклу машины зашелестел дождь, и Сет вздрогнул, понимая, что слишком задумался. В клубе нашлись смущенные Луиза и Персифона, которая с интересом рассматривала ее проколотую губу. «Ай, — с группой, — сказала она, — пошел знакомить с ними Анубиса, тот в восторге. Позже приехали Нефтида и Омон, который не расставался с телефоном. Он фотографировал собирающихся людей, зал и вьющиеся под потолком старые трубы». При этом радостно рассказывал, что приехал Арес. «Между прочим, сейчас известный диджей», — заявил Амон. «Говорит, хочет увидеть отца, Зевса, и выступить в твоем клубе». Нефтида отправилась к бару, где с ней тут же заговорил какой-то мужчина. Она вежливо улыбалась. «Не ревнуешь?» — подмигнул Амон, уже выцепивший откуда-то коктейль. «Я ему глаза на задницу натяну, если что», — мрачно сказал Сет. Амон поперхнулся коктейлем и явно хотел сказать что-то еще, но тут появился восторженный Анубис. Он рассказывал, Стикс течет вспять» и последнем альбоме, а потом фыркнул. «Да что вы такие кислые, эй, не забывайте, мы тут празднуем! Зевса вернули, яда больше нет!» Годес не хотел пока рассказывать, что подземный мир разрушается. «Им нужно немного праздника», — сказал он. «Все равно слишком поганые ощущения внутри». «Возможно, Анубис уловил это или заметил что-то во взгляде Сета, потому что нахмурился, ты жив и без яда, больше никому ничего не угрожает». «Да», — кивнул Сет и перевел взгляд на бар, «пойдем выпьем, пусть даже слабого человеческого». «И тот мужик всерьез положил руку на стул моей жены?» «Пора эту руку оторвать». В клубе становилось многолюдно, когда Анубис протиснулся к выходу, Ему хотелось немного подышать свежим воздухом и выкурить еще сигарету, прежде чем возвращаться к драйву начинающегося концерта. Он с любопытством смотрел на людей, ныряющих в распахнутую дверь. Сплошь черный цвет, кожи и кружева, сетки и шипы. Ему нравилось ощущать себя частью всего этого и с удивлением ловить себя на мысли, что теперь-то никто не вызовет обратно в дуат. Осирис мог общаться с мертвецами. Это был его мир. А вот Анубис мертвецов не слышал. В дуате он мог говорить с молчаливыми ушепти, которые использовали силу мысли. У него был огромный мир, но он оставался дорогами бесконечного одиночества. Поэтому Анубис так любил мир живых. Он мог говорить с людьми и даже просто ощущать их рядом, вокруг, как сейчас. Он докурил и выкинул сигарету в мусорку. Собирался направиться к дверям, когда заметил гора. Бог жизни и ясного неба, он шагал в неизменной белой рубашке, держа в руках пальто и, кажется, ничуть не страдая от холода. Неоновые отцветы вывески льнули к нему, обнимали, окутывая ореолом. «Пока ты не начал возмущаться», — заявил Гор, — «я тут потому, что нефтида позвала. Ну-ну, как будто мало в Лондоне развлечений этим вечером. Да проклятье, инпу!» — Гор помолчал. Почему ты вечно отталкиваешь меня, воробушек? Так не нравлюсь? Нет, нравишься. В этом и проблема. Анубис поднял руку и коснулся места под левым глазом гора. Сейчас в сумерках и неоне почти не был заметен разный цвет. Но Анубис хорошо помнил, как Осирис рассказывал, какую магию они с Исидой применили и все равно не смогли восстановить глаз Бога. Он появился после следующей смерти тела, но магическим. «Я помню, что сделал Хару. Всегда помню. Наши силы разные, но они связаны. С тобой я совсем не чувствую границы, могу навредить. Я бы смог ощутить». «Не смог», — мягко сказал Анубис, — «прости». «Инпу. Я не тот мальчишка, который из-за задора решил поиграть и разозлить тебя, а потом рыдал, когда лишился глаза и годами с тобой не разговаривал». Анубис опустил руку, это он тоже помнил но я все еще тот мальчишка, которому нужен брат». Анубис знал, что Гор крайне редко признавал собственную слабость, сиятельный, гордый, расправивший крылья в безмятежной сине. После такого Аннубис не мог его оттолкнуть. Он объяснит позже, что сейчас с мертвецами Гор выбрал самый неудачный момент или тихо уйдет, как и раньше делал. «Я твой брат наполовину», — негромко сказал Аннубис на ту половину, что принадлежит Дуату, в нас обоих его пути. Даже если ты теперь стал воплощением Дуата, а я его терпеть не могу. Хару. Нет, воробушек, не сбегай на этот раз. Сейчас Гор вовсе не казался благородным соколом, мощным, рассекающим солнечные долины Египта и неоновые ночи Лондона. Его плечи едва заметно поникли, и вряд ли кто-то мог заметить это, кроме Анубиса. Он видел не сияющего бога, а младшего брата, который отчаянно нуждался в старшем, даже если это способно испепелить его сущность, уничтожить. Это озадачивало Анубиса, ошарашивало, но и снова оттолкнуть он не мог. «Я все еще тот мальчишка, которому нужен брат». «Пойдем», — улыбнулся Анубис, — «нас ждут внутри, тебе понравится». Этим вечером «Стикс течет вспять» были в ударе. С первой же песни, с взвившейся гитарой и с вторившего ей баса, с задорного ритма барабанов и густого мелодичного синтезатора. С того момента, как Годес на сцене распахнул руки, приветствуя собравшихся ночь и саму музыку. Его густой бархатистый голос обнимал, а тело двигалось в заданном ритме. На сцене он становился таким, каким Анубис видел его нечасто. Когда Годес о чем-то беседовал с Сетом и действительно увлекался, он начинал жестикулировать, артистично вскидывать руки и совершенно не следить за выражением лица. Таким Годес был на сцене, может, еще с Персифоной, Анубис не знал. Сейчас она стояла близко к музыкантам, скользящие огни прожектора вспыхивали на ее рыжих волосах, а Годес периодически улыбался ей и задорно подмигивал. Анубис и Луиза тоже стояли в толпе, как и Амон. Тот искренне наслаждался происходящим, успевая и фотографировать сцену, и танцевать, и, кажется, даже печатать кому-то сообщение. Луиза сначала казалась смущенной. Анубис не знал из-за того, что на сцене ее отец или она не привыкла по концертам ходить. Он стоял позади нее и мягко положил руки на бедра Луизы, Готовы отступить, если ей неприятно, и поддержать, если требуется. Луиза, кажется, и сама не знала, чего хотела, но на танце поддалась легко. Музыка вплеталась в их тела, заставляла двигаться. Их силы смерти велись язычками невидимого пламени, бились о кожу вместе с ритмом, цеплялись за пирсинг и стекали по венам. Увядшие цветы и ваниль, полные праха гробницы, имшистые, мшистые, влажно-тленные могилы. нефти Нефтида к краю толпы. Он обнимал ее, а она танцевала и смеялась, когда он успевал что-то нашептывать. без ощущал их спокойную, ровную силу, так давно сцепленную друг с другом, что она казалась невероятно гармоничной. Их пустыня пахла ночными цветами. Гор стоял в стороне, облокотившись на барную стойку. Он хотел казаться уверенным и спокойным, но ощущал себя не на месте, лишним. Оставив Луизу и Омона, решительно полезшего к сцене, Анубис вынырнул и стал рядом с Гором. Говорить было сложно, слишком грохала музыка. Поэтому он взял брата за руку и потянул за собой. Гор приспособился быстро, он был не только небом, но и жизнью, Может, поэтому они с Анубисом часто с трудом находили общий язык. Сейчас гор легко ощущал биение этой жизни в тесном зале. Она трепетала с ударными, расплавленной тьмой заполняла зал с голосом Гадеса. «Я позволю тебе утонуть в твоих грехах, но вместе со мной». Когда затихла последняя песня финального выхода на бис, та самая, которую Гадес пел, не отрывая взгляда от Персифоны, В клубе включили фоновую музыку, а народ потянулся к выходу. «Только не боги», — Омон заявил этой ночью, — «они празднуют». Они расположились за одним из столов вип-зоны, заказывая человеческие коктейли, которые на них не влияли, и распивая алкоголь, щедро разливаемый Амоном. «В чем смысл жизни?» — пьяно спрашивал он. «Нет, ну правда, мы живем тысячи лет, а толку-то?» — Сет ухмылялся. Нефтида ввязывалась в философские споры, Годес обнимал Персифона, но, уставший после выступления, молчал и улыбался. А она живо беседовала с Луизой. Гор активно пил настойку Амона, пока не понял, что она божественная и очень даже действует. А предупредить не мог. Анубис предпочитал не вмешиваться в разговоры, но ему нравилось тут быть, ощущать себя живым, не думать о мертвецах на какое-то время забыть обо всем и радоваться. Они действительно смогли щелкнуть Кроноса по лбу и вытащить Зевса. Скосив глаза на Сета, Анубис подумал, что избавление от яда стоило всего, даже снов, которые Кронос продолжал насылать. Анубис готов и дальше смотреть их хоть каждую ночь, если это значит, что Сет останется таким же твердым, искрящимся пылью маяком. «Проклятие!» — Гор замотал головой, отказываясь от очередной порции. «Лучше на воздух выйду!» Он не выглядел пьяным, но Анубис проследил взглядом за братом и пошел следом. Ночь велась прохладой, трепала волосы и остужала пот на спине. Мимолет на Анубис порадовался, что боги не болеют. Достал сигареты и предложил гору. «Яхта, значит?» От сигарет тот отказался и криво усмехнулся. «До этого я жил в пустыне Махавы в Калифорнии. «Держал милый мотель на восемнадцать номеров. но ну, знаешь, такие, на отшибе, где еще всякие маньяки останавливаются». Анубис рассмеялся. «И как? Много маньяков? Один я. Меня хватило на шесть лет. Потом, осточертели пыль и одиночество, я переехал на побережье и занялся яхтами. Отличный бизнес, кстати». Он помолчал, собирался с мыслями. «Я ведь знал, что ты в Дуате чувствуешь себя примерно как я в том отеле». Но редко к тебе приходил, малодушно сбегал, оправдывался, что ты сам не хочешь меня видеть. Я не хотел. Ты так говорил, и я знал, что врешь. Конечно, он врал. Анубис хорошо помнил, что может сделать, как его сила сорвалась и выжгла глаз брата. Агор не был таким же настойчивым, как Сет, или принимающим, как Нефтида, и не был Амоном главой Пантеона, который, как думал Анубис, сможет себя защитить, если что или приказать. «Ты пьян, — неуверенно сказал Анубис. Ночные откровения его удивляли и пугали. Он помнил, как ходил по пустыне с Сетом, а когда вернулся, Нефтида рассказала, что теперь у него есть брат по отцу. Анубис тогда сразу вернулся в Дуат. Он боялся, что брат тоже окажется в одиночестве, как он сам когда-то. Оказалось, горный оборот не мог поначалу находиться в Дуате. А когда смог, и Анубиса Асирис уже отпустил. Впервые они встретились у Сеты и Нефтиды. Анубис тогда смотрел на улыбающегося мальчика, за спиной которого простирались золотистые соколиные крылья, и пообещал себе, что не забудет этого момента, первого взгляда на брата. Он выжег этот миг в своей памяти ярким сиянием, тлением и золотом. Тем вечером маленький Гор уснул рядом с братом, пока тот рассказывал бесконечную историю, которую сам тут же и придумал. Проблемы начались на следующий день, когда оказалось, что братья могут и ссориться, и драться. В один такой момент, много позже, Анубис и не сдержал силу. Дверь клуба распахнулась, и на улицу почти вывалился Омон. Огляделся и помахал Анубису с гором. «Прикройте меня перед сетом, если что!» Анубис опешил, Амон уже натягивал джинсовку и шел к кому-то в стороне. Розовые волосы и опущенный в землю взгляд Эбби. Это кто, поинтересовался Гор, и почему Сет против, а поп? Она просит называть ее Эбби, и они с Амоном нашли общий язык. Гор с недоумением посмотрел вслед Амону, который подхватил Эбби под руку и уже удалялся в сторону. Может их остановить? Анубис покачал головой, крикнул Амону. «Не уходите далеко!» — тот махнул рукой, что услышал, и парочка исчезла за углом дома. Гор опустился прямо на землю, спиной к стене, Анубис Нубис тихонько пристроился рядом с ним, еще размышляя, не стоит ли вернуть Амона. «Насколько все плохо?» — внезапно спросил Гор с мертвецами. И внезапно Анубису захотелось выложить, как есть. «Плохо. Я их сдерживаю, но Дуат погано подчиняется. Я проводник, а не владыка. Они стремятся сквозь меня, и я их слышу постоянно. Оно бескриво усмехнулся. Представляешь, раньше не слышал и чувствовал себя одиноким, а теперь слышу их постоянно, но не могу разобрать слов. И либо схожу с ума, не контролирую силу, либо мертвецы утягивают за собой. Сирис не мог тебя научить, не понимал этого. Почему он не пытался лучше? Анубис впервые позволил себе что-то вроде ярости и горечи, хотя он не винил Васириса в том, что тот его не научил. Он винил в том, что тот умер. А потом пришло другое смутное ощущение. Нахмурившись, Анубис выпрямился, пытаясь вслушаться, понять. «Ты сейчас похож на пса», — улыбнулся Гор, который навострил уши, что такое. Ощущение походило на давнее из клуба Сэта когда явились посланные Кроносом монстры. чудовища, выдохнул Анубис. «Это чудовище!» Кронос послал их, отдал приказ.